Глава 12. Встреча с прошлым. Пристанские матросы ловко отвязали от причальных тумб толстенные канаты, и освобожденный пароход сразу стал покачиваться на мелкой зыбе. Буксир коротко рявкнул и потянул нос парохода к морю. Немногочисленные пассажиры первого класса сильнее замахали руками и платками провожающим, Капитан по-немецки кричал что-то в надрайной до зеркального блеска мегафон. В общем, на палубах парохода принцесса Шарлотта царила обычная предотъездная суета. Ландсберг на нос парохода вместе с прочими пассажирами не пошел. Не пошел и в каюту, куда его усиленно звал на шустовскую Мальвазию попутчик в нынешней поездке владивостокский коммерсант Попов. Ландсберг до сих пор находился под впечатлением встречи с Верой Дмитриевной Мешковой и всего того, что узнал о ней. «Карл Христофорович, ты не простынь тут?» Попов, не усидев в каюте, вновь разыскал Лансберга и топтался сзади. «Хоть и начало лета, а морские бары и штука коварная. Пошли вниз, Карл христофорович а! Я уже и в буфетной распорядился насчет легкого променада перед ужином. Накрыли стол собаки просто божественно, пошли, а!» Черт с тобой, Папов, пошли. Завьем наши горе веревочкой. Ландсберг решил, что иначе от попутчика не отвязаться. Назюкается сейчас и отстанет. С Поповым он познакомился за несколько дней до поездки в ресторации купеческого собрания Владивостока. В Японии Ландсбергу нужен был переводчик, и он пытался выяснить, сможет ли он найти Ионова там. А чего тебе, мил друг, у ипошек толмача искать? хлопнул его по плечу казначей торгового дома Кунст и Албертс Шнитке. «Ты, христофорович Попова с собой возьми. По-японски, говорят, шпрехает изрядно. А уж напарник за столом тут ему и равных нет». Насчет застолья Шнитке оказался прав стопроцентно. Даже по недолгим наблюдениям Ландсберга «выпить и закусить» были любимыми глаголами и способами препровождения времени для его нового знакомца. А вот сомнения насчет языковых способностей Попова появились буквально в первый день пребывания в Японии. Уже в порту Нагасаки, сразу после прибытия, Ландсберг с удивлением наблюдал за сумбурными объяснениями толмача с рикшей. Тот часто кланялся, искательно заглядывая в глаза иностранным путешественникам, но явно не понимал, куда, собственно, их надо вести. И только когда Попов перешел на язык жестов, приложил сложенной лодочкой ладони к щеке, Закрыл глаза и громко захрапел. Рикша обрадованно закивал. Он что-то быстро сказал своему собрату, на тележке которого восседал Ландсберг, и японцы легкой рысью помчались по узкой улочке, ведущей из порта в город. Улучив момент, когда коляски оказались рядом, Ландсберг невинно поинтересовался у товарища. «Что-то мне показалось, брат, что он не очень-то тебя понимает». «Брось, Христофорич, пустое. Темный народец, что взять?» «Деревенский, поди! Городского говора не понимает!» «Ага, ну-ну!» Все вокруг было незнакомым и непривычным. Узкие две телеги не разъедутся улицы, дома по обе стороны без малейших просветов между ними, невероятная суета и многолюдия на этих самых улицах, необычная одежда прохожих, от шелковых халатов каковы Ландсберг привык видеть только в спальнях да будуарах, да совсем куцых лоскутов, еле прикрывающих мужчин и женщин. Встречались порой и типы, одетые совершенно невероятно, во фраке европейского покроя, холщевых коротких портках, а сверху широкая круглая соломенная шляпа, подвязанная под подбородком лентой. Невероятными казались и сами жилища японцев. Они состояли, не считая крыши задних храм, на которой была натянута то ли ткань, то ли бумага. Почти все эти рамы днем были раздвинуты, и внутреннее убранство домов представлено таким образом на всеобщее обозрение. Убранство было весьма скудным. Свертки тюфяков либо циновок, несколько полок с какими-то ящичками. Люди в домах занимались своими привычными делами, не обращая внимания на снующих совсем рядом пешеходов и рикш. Курили, разговаривали, играли на чудных инструментах, кушали. В одном месте и невозмутимый доселе Ландсберг заморгал. В вытащенную прямо на тротуар деревянную лохань с водой, из которой торчала короткая труба, на его глазах залезла совершенно голая японская дамочка, перед омовением непринужденно тут же и раздевшаяся. Прохожих и проезжих ни лохань, ни дамочка совершенно не смущали, они лишь ловко огибали возникшее препятствие. Рикши вскоре повернули с улицы в еще более узкий переулок, и, пробежав немного, остановились перед домом, выделяющимся из ряда прочих своими немалыми размерами. Два почти обнаженных японца перед домом грузили на тележку сотни соломенных то ли тапочек, то ли сандалей. Рикши наперебой кланялись, указывая руками на широкие проемы дома, и всем своим видом показывали, что доставили путников туда, куда они желали. В гостиницу. При расчете с рикшами опять возникли трудности. Попов явно не понимал, сколько те просят заплатить. Потеряв терпение, лансберг вспомнил, что еще на пароходе наменял мексиканских долларов, которые здесь, как уверяли все, были в ходу, и протянул на ладони пригоршню мелочи, жестом показывая, чтобы рикши сами взяли то, что им причитается. Японцы, продолжая свои бесконечные поклоны, деликатно взяли с ладони по мелкой монете и отступили. «Ну, Сусанин, веди! Куда тут надо бы -то? – предложил Лансберг, все еще оглядываясь на груду рваных сандалий, быстро исчезавшую с тротуара. Кстати, а что это они делают? А, это Христофорыч местная обувка. Япошки не заморачиваются. Сплел день, походил и выбросил. Утром новую пару надел и пошел себе дальше. Пошли внутрь. Гостиница, куда они попали, больше походила на низкопробную ночлежку. В просторных комнатах у стен лежало дюжины две-три свернутых циновок, увенчанных сверху короткими круглыми полированными полениями. Больше в комнатах ничего и не было как не было видно ни одного постояльца. «Они, Христофорыч, японские путешественники, то есть чуть свет гостиницу покидают», — пояснил Попов. «Эй, есть тут кто живой?» На голос из глубины дома, раздвинув раму, вышел пожилой японец в традиционной одежде. Узрев двух европейцев, он закланялся, делая рукой приглашающие жесты. Снова начались мучительные переговоры. Путники требовали себе отдельные комнаты, Хозяин радушно показывал руками на циновке. Выбирайте, мол, любую. — Я гляжу Сергей Сергеевич не иначе, как и этот японец деревенского происхождения, раз тебя не понимает. — едко обратился к спутнику Лансберг. И с ним столковаться не можешь. — Забывается быстро язык-то ихний, — забормотал Попов. — Года два, почитай, не был здесь, вот и подзабыл малость. — Подзабыл, подзабыл, — передразнил в сердцах Лансберг. Да знал ли ты его вообще? Тут же есть где-то гостиницы европейского типа, нормальные. Я сам читал, про это и люди говорили. А ты куда меня привез? Чего сразу не сказал нашим рысакам, что нам нужно? Хорошо, что багаж на пароходе оставили, как сердце чуяло. Что теперь делать-то станем? Сейчас мы мигом. Попов все еще пытался сделать хорошую мину при плохой игре. И снова повернулся к хозяину, пытаясь объяснить, что им нужны не отдельные циновки. «А отдельные комнаты?» Ландсберг понял, что толмач ему достался никакой, и надо брать инициативу в свои руки. Он решительно оттащил за рукав Попова. «Вот что, милдруг, друг, кончай-ка ты свои попытки изъясняться и пошли на угол, где свернули. Наймем других рикш, поедем обратно в порт и начнем все сначала. И только попробуй мне еще что-то по-японски сказать. талмач. Без труда поймав двух рикш, путники вернулись в порт, где уже через несколько минут Ландсберг нашел представителя немецкой пароходной компании, прекрасно говорящего по-японски. Этот представитель знал и несколько гостиниц в Нагасаке, оборудованных в соответствии со вкусами и привычками европейцев. Он без труда объяснил терпеливо дожидающимся скакунам, куда следует отвезти путников, и те бодро побежали в нужное место. «Три плоты, Сергей Сергеевич! И на что только рассчитывал, скажи на милость!» пилил Ландсберг своего спутника по дороге. «Неужто на то, что я с тобой буду в Японии беспробудно пьянствовать, и не пойму ничего?» Прошло несколько дней. Ландсберг в гостинице не сидел, с утра и до вечера бродил по улицам и переулкам Нагасаки. И по-прежнему не уставал поражаться местной экзотике, чудным японским нравам и обычаям. Он дважды посетил банк Непонги и привел свои финансовые дела в порядок, сделал необходимые закупки и даже успел переправить товары в портовый склад. В отличие от него, Попов гостиницу почти не покидал и все это время беспробудно пьянствовал, чем изрядно надоел своему спутнику. «Вот брошу тебя здесь, Сергей Сергеевич, и поглядим тогда, надолго ли твоих капиталов хватит». Полушутя полусерьезно воспитывал его Ландсберг как-то утром, шагая по номеру и искоса поглядывая на опухшую страдающую физиономию Попова. Нет, ты мне скажи, когда ты коммерцией успеваешь заниматься, ежели это твое обычное времяпровождение, а? Ведь худо-бедно торговляшка-то твоя во Владивостоке держится пока. Не поделишься секретом? Отстал бы ты от меня, Христофорыч. И так тошнёхонько, — стонал с кровати Попов. Персонал у меня подходящий, вот и весь секрет. На доверии работаю с ними. Не то что вы толстосумы... Каждый грошек учитывайте. Бросишь? Ну, бросай, коли тебе, брат, совесть позволит. Думаешь, пропаду? Давай-ка подымайся, Сергей Сергеевич. Не отставал от него Ландсберг. Хватит уже бока облеживать. И не надейся, что хозяин тебе опять виски либо водку в номер доставит. Я его уже предупредил на твой счет. А японцы дисциплинированные, сам знаешь. В город пойдем. «Не пойдешь, удержу с тебя и проезд первым классом, и все накладные расходы, ей-богу, удержу, мое слово твердое». «Да зачем я тебе нужен в этом богопротивном Нагасаке?» — скулил Попов. «И каков я ходок по местным достопримечательностям, ежели головку не поправлю по нашему русскому обычаю?» «Ты-то немец, тебе не понять! Отмени распоряжение хозяину, Христофорыч! Сделай милость!» «Они ведь и впрямь послушные здесь всем, мать их, японскую за ногу!» «Не отменю. Верь, слову не отменю и не проси. На дорожку и на поправку дам пару стопок и до обеда. Зайдем потом куда-нибудь в ресторацию, еще позволю. Срам ведь, Сергей Сергеевич. Спрашивать знакомые станут, чего видел в Японии, а ты не видал ничего. Вставай, говорю». Угрозы подействовали. Попов, поломавшись с матерками, встал и оделся. Истово вытянул обещанные две стопки местной водки, выклинчил, апеллируя к ее вонючести и непригодности для русского организму, третью, и нехотя выбрался вслед за Лансбергом на улицу. Так они и пошли. Лансберг впереди, а Попов тянулся сзади, умоляя взять хитрикш. Но спутник был неумолим и продолжал идти впереди с любопытством, глядя по сторонам. Невольно чувствуя себя дремучим медведем, всю прежнюю жизнь прожившим в некой глухой чещебе, Лансберг жадно впитывал новые впечатления. И едва ли не более всего поражался добрым и открытым лицам здешних обитателей. Надо же, здесь и явный бедняк, местный паденчик, все приветливо улыбались, ежели ловили на себе взгляд встречных. При этом Лансберг невольно вспоминал вечно хмурые лица каторжников и не менее хмурые и неулыбчивые лица сахалинских чиновников. А вечно озабоченные чем-то глаза и физиономией дамочек сахалинского полусвета? Здесь, в Японии, даже бедность была чистенькой и опрятной. Ее, собственно, и не маскировали, как в России. Забредая в узкие улочки Нагасаки, где с трудом могли разминуться встречные тележки местных рикш, Ландсберг много раз наблюдал и бедные дома, и их обитателей-бедняков, отчего всякий раз чувствовал себя неуютно, словно нечаянный и назойливый соглядатой. Словно это он, а не сами местные жители, с утра пораньше раздвигал стены рамы своих домов. Впрочем, зажиточные японцы тоже не делали секретов из своей жизни и точно так же открывали дома на всеобщие поглядые обозрения. Будучи от природы любознательным и педантом одновременно, перед поездкой в Японию Ландсберг нашел во Владивостоке время зайти на часок другой в публичную библиотеку и спросить все имеющиеся печатные материалы про эту страну. Материалов оказалось немного. Страна, провозгласив открытость для иностранцев, все еще во многом оставалось терро Но даже того немногого, что удалось найти про Японию, Ландсбергу хватило, чтобы неустанно поражаться немыслимому для европейцев сочетанию патриархальности и прогресса. Вот этот стремительный прогресс маленькой страны и поражал приезжих более всего. Еще несколько лет назад японские аборигены жили в эпохе Средневековья, и только после революции 1868 года когда на смену самурайскому правлению Бакуфа пришло централизованное правительство Мэйдзи. Страна развернулась в сторону прогресса и стремительно пошла по его пути. И не только пошла, во многом она успела даже догнать великую, но неповоротливую Россию. Подумать только, еще в начале нынешнего года в Японии насчитывалось менее четырех верст железных дорог, а уже через семь месяцев их протяженность увеличилась в десятеро. Еще годик-много-два, и вся страна будет покрыта сетью железнодорожного сообщения. А что тут говорить про Россию, тем паче про окраины империи, где все словно бы спит и не желает просыпаться? Чего? Кого ждут? Вот и на Сахалине люди каждый божий день ходят по гнилым дощатым тротуарам, рискуют сломать ноги, оступаясь в грязь. Глядят на кривые почерневшие заборы, немало не заботясь об их исправлении остерегаются поехать за несколько верст в соседний поселок и варнаки шалят и дороги такие что не приведи господи почему тут то все иное уже под вечер когда лансберг слегка под устав от обилия впечатлений начал подумывать о возвращении в гостиницу ему и передали то самое приглашение на встречу от кого тут и вспоминать было нечего знакомых у лансберга в японии не было Не менее странным показался Ландсбергу и сам способ приглашения на встречу. Случилось это так. Только приехав в Японию, Ландсберг подметил, что в нескончаемом городском броуновском движении рикш и пешеходов порой встречаются необычные элементы. Например, носилки, влекомые четырьмя носильщиками. Носилки попадались разные. От самых простых, с дыркой для ног пассажира, до да богато украшенных с укрепленным креслом и зонтом над ним иногда носилки сопровождались целым конвоем толпой бегущих вровень с ними японцев в одинаковых кимоно необычайно похожих на воинскую униформу в этом случае бегущие впереди сопроводители беспрерывно что то покрикивали и толпа перед носилками почтительно расступалась а многие кланялись И вот как-то Ландсберг, засмотревшись на уличного фокусника, устроившего летучее представление прямо посреди дороги, едва успел отскочить в сторону, уступая путь вылетевшим из-за угла богатым носилкам в сопровождении восьми конвойных. Зазевавшегося европейца конвой не стал грубо спихивать с дороги, как это частенько случалось с местными жителями. Процессия несколько притормозила, сбилась с ритма, и лансберг успел зацепить взглядом застывшее лицо маску знатного по всей вероятности пассажира это лицо почему то показалось ему смутно знакомым тем более что и японец восседающий в кресле под обширным зонтом чуть повернул голову рассматривая неожиданное препятствие на своем пути однако тут же резко взмахнул веером с каковыми здесь ходили и мужчины и женщины и процессия снова пустилась неспешной рысью подмерный перестук деревянных обувок которые здесь называли гетта Соображая, где и когда он мог видеть седока из богатых носилок, Ландсберг, отступив к стене ближайшего дома, долго провожал процессию глазами. И увидел, что в конце квартала носилки вновь остановились, а конвой на сей раз почтительно сгрудился вокруг седока. Так ничего и не вспомнив, Ландсберг махнул рукой и двинулся по улице дальше. Попов уныло, как и всегда, брел следом, дожидаясь, когда спутнику надоест бесконечная ходьба, и он разрешит короткий отдых в одной из бесчисленных харчевин. Через несколько минут Лансберг, уже успевший позабыть о дорожном эпизоде, вдруг услыхал за спиной приближающийся дробный стук «Гетто» по булыжной мостовой. Полагая, что теперь подобная процессия с носилками догоняет его сзади, он поспешно отступил в сторону и обернулся. Как оказалось, по улице бежал всего один японец. Догнав Лансберга, он резко остановился в нескольких шагах от него, Отвесил несколько поклонов и только после этого ритуала, приблизившись, вручил ему свернутую в трубку бумагу. «Это мне?» — удивился Лансберг. «Вы не ошиблись, милейший?» Милейший, разумеется, вопроса не понял, но, ориентируясь на интонацию, сделал утвердительный жест, снова поклонился и побежал обратно. Провожающий его глазами Лансберг увидел, что японец подбежал к дожидающейся его процессии с носилками, влился в шеренгу конвоиров, и носилки проследовали дальше. Мигом очутившийся рядом Попов задышал в ухо. «Слышь, Христофорыч, пошли-ка по добру отсель, и бумагу брось. Это я слыхал что-то вроде штрафа у епошек, или вызов на дуэль. Ты же носилкам этого богача помешал, оскорбил его по местным понятиям. Пошли, говорю». «Какой штраф? Какой вызов, Сергей Сергеевич?» Ничего такого я этому богачу и не сделал. Видел, меня даже отпихивать с дороги не стали своими дубинками, как простых епошек. Лансберг развернул бумагу, украшенную печатью на витом шнурке, и увидел несколько иероглифов столбиком, а чуть ниже — короткую фразу на немецком. Господина просят оказать честь. Нет, брат, это явно не штраф. И не вызов на дуэль. Хотя и непонятно, кому честь-то оказать надо. «Каким образом?» «Почему по-немецки?» «У меня же на лбу не написано, что я немец». «Толмач нужен, чтобы иероглифы разобрать. Может, тогда понятно станет?» Ландсберг с ехидной улыбкой протянул Попову бумагу. Сергеевич, тут не по-деревенски писано? Может, разберешь?» Попов только отмахнулся и предложил немедленно вернуться в гостиницу, хозяин которой, как успели понять путешественники, мог объясняться по-немецки и по-английски. А, о бутылке припрятанной мечтаешь, понимающий кивнул Ландсберг. — Понимаю. Но резон в твоем предложении есть. Да и на ногах мы давно признаться. Давай, брат, лови скакунов здешних. Хозяин гостиницы, едва разглядев болтающуюся на шнурке печать с иероглифами, тут же закланялся с небывалым усердием. Почтительно приняв из рук Ландсберга бумагу и развернув ее, он разразился новой серией поклонов. Эк, его на поклон это растащило, подивился Ландсберг и спросил по-английски и по-немецки, что тут написано, любезный. Из объяснений хозяина выяснилось, что некий очень важный в Японии чиновник просит получателя своего послания оказать ему честь и явиться навстречу завтра утром в чайный домик Хироси. Адреса в послании не было, но хозяин, как выяснилось, прекрасно знал и чайный домик и вызвался лично проводить туда уважаемых гостей в нужное время. Кто был этот важный чиновник, от хозяина добиться так и не удалось. То ли не знал точного перевода чина с японского, то ли не хотел говорить. «Ты как знаешь, Христофорыч, а я на эту встречу не пойду». «Ну его этого важного япошку», — решительно заявил Попов. «Он тебя зовет, а я зачем?» Сам говорил, друга в беде бросать не «В сторонке побудешь, поглядишь, что и как...» Ежели меня куда поволокут с той важной встречи, в консульство российское хоть знать дашь, чтобы не пропала в Японии христианская душа. А в таком разе, конечно, сразу согласился Попов. А у тебя револьвера нет случаем? Я бы взял. Револьвера у Ландсберга не было, и пришлось заранее согласиться на солидную дозу спиртного для придания охранителю храбрости. В чайном домике Хироси куда на следующий день хозяин заезжего двора отвел русских путешественников. Ландсберга уже ждали. Вчерашний японец износило сидевший на пятках, как здесь было принято, у низенького стола в глубине зала, при виде гостя легко поднялся на ноги, сдержанно поклонился и указал рукой на место напротив себя. Нынче он был одет по-европейски, и лицо показалось более знакомым. «Спасибо, что откликнулись на мое приглашение, господин Лансберг, чуть запинаясь, произнес по-немецки незнакомец. «Вы оказали мне этим немалую честь. Я ведь не ошибся. Ваше имя Лансберг, Не называю ваш воинский чин. Он, вероятно, уже не тот, что зимой 1875 года. Присаживайтесь, прошу вас». Незнакомец, не дожидаясь гостя, легко сел к столику, и Лансберг вынужденно последовал его примеру, правда, не столь ловко. Заметив это, незнакомец бросил хозяину короткую властную фразу, и для европейца тут же принесли несколько подушек. Голос японца тоже показался Лансбергу страшно знакомым. Зима 1875 года. Санкт-Петербург. Ну, конечно, это он. Японский посланник в России. Как же его звали? Боже мой, ну, конечно же, это вы, господин посланник. Ваше высокопревосходительство. Лансберг сделал попытку встать, но собеседник удержал его. Прошу без чинов, господин Лансберг, И не вставайте, прошу вас. Тем более, что я нынче уже не посланник, а служу в правительстве Японии по другому министерству. И к тому же в Нагасаке я инкогнито. Хотя это секрет Пали Шинеля, как говорят в Европе. Энамота. Первого в истории дипломатических отношений двух стран посланника Японии в России звали господином Энамота. Это был он. Я рад, что вы меня узнали, господин Ландсберг. Это большая честь для меня, что первым узнали меня вы, господин Энамота. Сие удивительно. Прошла почти четверть века. К тому же я ведь был тогда младшим офицером, а вы вращались в высших сферах. Даже с нашим государем дружбу водили. Но только единственный русский офицер, один из тех, кто нес караульную службу в отведенной для меня резиденции, проявил искренний интерес и к японской культуре, и к японским традициям. И даже, смею полагать, ко мне как к личности. Эдамото, привстав, коротко поклонился. «Такое запоминается, господин Ландсберг». «Невероятно», — думал Ландсберг. «Невероятно. Узнать в толпе человека через четверть века после нескольких коротких встреч». Впрочем, долгая память на лица и имена всегда были отличительной особенностью дипломатов. «Господин Ландсберг, когда я уезжал из России, то просил передать для вас небольшой сувенир». Получили ли вы его? Рисунок цветной тушью? Взлетающий журавль? Разумеется, ваше высокопревосходительство. В Петербурге рисунок висел возле камина, и, глядя на этого журавля, я часто вспоминал вас. Тогда у вас был не слишком высокий офицерский чин, господин Лансберг. Надеюсь, позже ваше начальство в полной мере оценило ваши способности. Лансберг про себя горько усмехнулся знал бы этот Инамота. «Я давно оставил военную службу вашего высокопревосходительства. Нынче я коммерсант и прибыл сюда в Японию по торговым делам». «О, тогда мы можем быть полезны друг другу?» Энамота привстав, снова поклонился. «Дело в том, что после дипломатической службы я долгое время работал в различных министерствах моего правительства, а нынче как раз занимаю пост министра торговли». Час от часу не легче. Лансберг всматривался в невозмутимое лицо японского знакомца, страшась увидеть на нем усмешку. Как же можем быть полезны друг другу? Министр торговли Японии и сахалинский купец с каторжным прошлым. Однако лицо Иномота было по-прежнему доброжелательным. «Это большая честь для меня, ваше высокопревосходительство». «Позвольте поинтересоваться, господин Лансберг, вы занимаетесь коммерцией во Владивостоке? Или вы прибыли в Японию из столицы России?» Лансбергу очень хотелось соврать, не упоминать про Сахалин. Однако привычка говорить правду давно стала его второй натурой. «Я живу и работаю на Сахалине, ваше высокопревосходительство». «О, это судьба, господин Лансберг! Я начинаю верить в ее предопределение. Вспомните, впервые мы встретились с вами в русской столице, куда я был направлен для решения территориального спора между нашими странами. Мои скромные дипломатические усилия привели тогда к подписанию Петербургского трактата, согласно которому остров Сахалин стал владением России. Теперь мы встречаемся в Японии, и я с удовольствием узнаю, что вы являетесь сахалинским коммерсантом. Между тем, как я, в числе прочего, занимаюсь развитием торговли между нашими странами. А вы верите в предопределение, господин Ландсберг? Приходится, — тот развел руками. Действительно, сие удивительная встреча. К сожалению, господин Ландсберг, я не имею возможности согласно долгу гостеприимства пригласить вас на официальный прием. Моя поездка сюда в Нагасаки не афишируется. Однако почту за честь, если вы согласитесь принять мое приглашение на обед. Здесь неподалеку есть ресторан с отменной национальной японской кухней, и я с удовольствием познакомлю вас с ней. Помнится, там, в России, вы проявляли большой интерес к нашей культуре и традициям. Надеюсь, что этот интерес сохранился у вас и поныне, господин Ландсберг? Разумеется, ваше высокопревосходительство. Но мне право неловко. — О какой неловкости вы говорите, господин Ландсберг? Мы старые добрые знакомые. — Но я не один. — А, ваш спутник, который дожидается вас на улице, он тоже с Сахалина? Ваш друг? — Скорее, случайный и знакомый. Ландсберг мысленно проклял свою идею взять с собой Попова для страховки. — Страшно подумать, чего может спьяну наговорить японскому министру этот горе талмач Намото еле заметно улыбнулся. «Разумеется, господин Ландсберг, мое приглашение относится и к вашему спутнику. Однако, если вы полагаете, что наш разговор будет ему неинтересен, я дам распоряжение хозяину этого чайного домика, и вашему спутнику тоже окажут полное гостеприимство. Здесь». На то мы порешили. Перейдя в ресторанчик по соседству, Намота и Ландсберг всецело отдались своеобразию и разнообразию японской кухни. Боясь обидеть высокопоставленного спутника, Ландсберг пробовал все предлагаемое ему, хотя от некоторых блюд неизвестного ему происхождения его просто воротило. «Благодарение Богу, что все блюда в Японии принято подавать в микроскопических дозах», мрачно размышлял Ландсберг. Он чувствовал, что только что проглоченный им кусок некой пастилы-скользок? пахнет болотом и просится наружу боже а эта рыбешка которую стукнули по голове деревянным молотком рядом со столом и сразу же положили в миску с зеленью она же живая и конечно же сырая ее только полили чем-то напоминающим уксус ее едят а она хвостом шевелит о, -о, о напротив гостей сразу же сели две японские девушки в традиционной национальной одежде сами они не ели и только подавали мужчинам бесконечные мисочки, деревянные чашки и даже ящички с соусами, кусочками рыбы, зеленью, пастилы из водорослей с ягодным соком, креветками, вареным сладким картофелем, редькой, наструганной курятиной. Ландсберг от души надеялся, что птица была все-таки курицей, а не каким-то иным пернатом. Все блюда подавались либо холодными, либо едва теплыми. Горячего не было вовсе. Не забывали японские барышни и про саке. Эту слабую рисовую водку японцы подогревать не забывали, угрюмо отметил Лансберг. Не забывали. Наверное, для того, чтобы подчеркнуть отвратительный привкус самогона. Впрочем, как он себе признался, именно сакэ помогло ему с честью выйти из этого поединка с кулинарными деликатесами. Местную водку хоть и наливали в малюсенькие чашечки, но весьма часто. Наконец подали отварной теплый рис и чай, который пахнул вовсе непривычным Ландсбергу напитком, а каким-то веником. Анамота из-под тяжка наблюдавший за гостем и доброжелательно рассказывающий о подаваемых блюдах, объявил, что чай и рис — финальная часть японского обеда. Правда, на столике тут же появился и десерт. Конфеты из рисовой муки, а к ним почему-то опять соленая редька его высокопревосходительство просто проверяет меня на выносливость, в который уж раз с отчаянием подумал Лансберг. Припоминая большую часть того, что он съел и попробовал, он со страхом представлял себе, какая чудовищная мешанина образовалась в его желудке. После японского десерта намото предложил закончить обед все же по-европейски. Лансбергу было уже все равно, но при виде вполне приличного французского арманьяка, кофе и бразильских сигар он несколько оживился. «Позвольте говорить с вами откровенно, господин Ландсберг», — неожиданно спросил собеседник и после утвердительного кивка продолжил. «Мне показалось, что, как говорят у нас, вас не отпускает ваше прошлое, господин Ландсберг. Вы дважды уклонились от моего совершенно искреннего предложения посодействовать вам в торговых делах. Вам неприятно было отвечать на мой вопрос о Сахалине». «Вас смущает мое довольно высокое положение, и вы упорно называете меня высокопревосходительством. Скажите, я прав?» «Это делает честь вашей наблюдательности, господин Намота. Я действительно чувствую некоторую скованность в вашем присутствии». Японец сделал глоток золотистого напитка из европейского бокала, поданного вместе с арманьяком, пыхнул ароматной сигарой. «Вас смущает ваше прошлое, господин Лансберг, повторил японец. «Но не надо бояться признаться старому другу. Вы позволите мне считать вас старым другом? В том, что вы сидели в тюрьме и на Сахалин попали не по своей воле». «Так вы все знаете?» Лансберг почувствовал, что мгновенно протрезвел. «Конечно, знаю». «Но откуда ваше высокопревосходительство?» Вы же покинули Санкт-Петербург задолго до того. Вы забыли о газетах, господин Ландсберг. Простите меня за неприятное напоминание, но летом 1879 года ваше имя долго не сходило со страниц не только российских, но и европейских газет. Я в то время продолжал дипломатическую службу в Голландии и живо интересовался всем, что происходит в России». И, несмотря на все, что узнали из газет, вы все же сочли возможным не только возобновить знакомство, но и пригласить вчерашнего каторжника отобедать», глухо сказал Ландсберг, стараясь не глядеть на японца. «Неужели вы не опасаетесь, что такое знакомство может вас скомпрометировать?» намото невесело посмеялся. «У нас ведь откровенный разговор, господин Ландсберг. Хотите, в свою очередь, узнать мой секрет?» «Будете ли вы чувствовать себя менее смущенно и скованно, если узнаете, что я тоже сидел в тюрьме и даже был приговорен к смертной казни? Причем это произошло незадолго до моего назначения в Санкт-Петербург». Лансберг недоверчиво смотрел на японца, пытаясь понять, не шутит ли он. «Может ли такое быть?» — спросил, наконец, Лансберг. «Как мог осужденный судом человек получить столь высокое назначение, как ваше?» «Жизнь полна сюрпризов и неожиданных поворотов», — рассмеялся Энамото. «Если желаете, я могу рассказать вам свою историю в качестве компенсации за те неудобства, что причинил вам». Лансберг пожал плечами. Признание Эномота поразило его не меньше, чем его осведомленность. Итак, вот самое главное. Я вернулся на родину в Японию в 1867 году, прожив шесть лет в Голландии. Там я учился морскому делу. Через год после моего возвращения в Японию пало правительство, чьим ярым приверженцем я был. Новое правительство Мэйдзи, зная это, отправило меня подальше от столицы, на остров Хоккайдо, назначив меня уполномоченным по освоению этого острова. Кстати, это совсем рядом с Сахалином, господин Лансберг. В ясную погоду с северного мыса Хоккайдо хорошо виден краешек вашего Сахалина. Мое назначение, по сути, было почетной ссылкой. Тем не менее, я был настоящим единовластным хозяином этого большого острова». Энамото помолчал, разлил арманьяк, предложил бокал гостю. «Долгая жизнь в Европе, различные революционные идеи, свободно высказываемые там, и сознание моего единоличного владения Хоккайдо постепенно привели меня в мысли о бунте против правительства Мейдзи. Вспомните. Я учился в Голландии морскому делу, и под моим началом на Хоккайдо оказался даже флот, целых восемь военных кораблей. Мои задумки поддержали несколько французов, иностранные специалисты, приглашенные правительством Мэйдзи, для руководства строительством оборонительных сооружений. Именно они посоветовали провозгласить на Хоккайдо независимую от центрального правительства республику, уверяя, что под мои знамена соберутся все противники нынешней власти а их, поверьте, было немало. И вот я поднял мятеж, сформировал по европейским рецептам временное правительство и даже назначил на острове президентские выборы, по примеру североамериканских Соединенных Штатов». «Невероятно, ваше высокопревосходительство», — не удержался Ландберг. «Похоже на сказку, не правда ли?» — усмехнулся японец. «Да все это, по сути, и было сказкой, только с плохим концом». Итак, поскольку я был хозяином острова, то президентом республики, естественно, выбрали меня. Но мое правление, увы, было коротким. Император двинул на Хоккайдо большие силы. Мы дали им бой усиления Гарикаку, но проиграли. Древние обычаи требовали, чтобы, проиграв сражение, я сделал бы себе харакири и, таким образом, с честью ушел из жизни. Но, прожив долго в Европе, на многие вещи смотришь по-другому. Я сохранил свою жизнь, сдался и попал в тюрьму. Меня осудили как бунтовщика, мне грозила смертная казнь. Почти три года я провел в токийской тюрьме вместе с другими бунтовщиками. И каждую неделю одного из моих соратников казнили. Причем так, что казнь видели оставшиеся в живых. «Могу только посочувствовать», — пробормотал Ландсберг. Однако европейское образование, полученное мной в Голландии, спасло меня. «Слишком мало в нашей стране было образованных людей», — продолжил Энамота. «Одним из моих спасителей был, как ни странно, командующий императорскими войсками генерал Курода Киотака, тот самый, от которого мои войска потерпели под Гарикаку поражение. Кийотака поручился за меня правительству и лично императору». Теперь на Хоккайдо стояли верные правительству войска, и мне было предложено вернуться на этот остров и вместе с генералом осваивать этот пустынный остров. Я не хотел работать на правительство Мэйдзи, но из уважения и признательности к своему спасителю согласился. Мы проработали на Хоккайдо несколько лет, и я успел полюбить эту землю. Со временем я свыкся с правительством и его политикой. Теперь я с полным правом могу признать, что это были не худшие правительство и политика. Ну а потом Японии понадобился глава дипломатической миссии в Россию. Император вспомнил обо мне. Остальное вы знаете, господин Ландсберг. Как все же тесен мир вашего высокопревосходительства, покачал головой Ландсберг. А ведь все могло сложиться по-другому если бы наш государь Александр II вдруг узнал о вашем тюремном прошлом? Да, господин Лансберг. подобную ситуацию во многих европейских столицах трактуют как оскорбление царствующего дома. И наказание за это бывает соответствующим. Узнай, ваш царь, о моем прошлом до вручения верительных грамот и получения мной статуса дипломатической неприкосновенности, не миновать бы мне каземата в Петропавловской крепости. Узнай он позже? меня немедленно выслали бы из России. В любом случае, переговоры по Сахалину и Курильским островам были бы сорваны, а отношения между нашими странами надолго испорчены. «И Сахалин как каторга мог бы в конечном итоге не состояться», — подхватил Ландсберг. «Тогда я мог бы не попасть туда, и наша сегодняшняя встреча не состоялась бы, ваше высокопревосходительство». «Я слышал, что история не знает сослагательного наклонения». «Мне кажется, это удивительно верной мыслью, господин Лансберг. Мужчины помолчали. Наконец, иномото снова разлил арманьяк и, глядя на собеседника через стекло бокала, медленно проговорил, «Сегодня я выпил слишком много». «И все-таки скажу то, что говорить, наверное, не стоило бы». «Это к вопросу о сослагательном наклонении в истории». «Так вот, господин Лансберг. Тогда, в 1874 году, я отправлялся в Россию с сознанием того, что мне доверена важная миссия, с ощущением войны, рискующего жизнью во имя своего народа. Нынче же, после многих лет на высоких правительственных постах, я знаю, что у нас были и есть люди, которые категорически не приемлют ничего европейского. И европейской дипломатии в том числе. И сегодня я не исключаю мысли о том, что назначение первым главой дипломатической миссии в Великую Россию человека с тюремным прошлым имело невидимый тайный смысл. Разве не могло быть, что противники цивилизованного развития Японии сделали на мне выбор специально, в надежде на международный скандал? Не знаю, ваше высокопревосходительство. Могу лишь только повторить ваше высказывание. История не знает сослагательного наклонения. Все, что должно было случиться и произойти, случилось и произошло. Вы правы, господин Ландсберг. Наша трапеза подошла к концу, и я не смею более навязывать вам свое общество. Когда вы покидаете Японию? Уже скоро, господин намото Все мои дела здесь сделаны. В какой гостинице вы остановились? Вероятно, где-то в европейском квартале? Я не знаю название гостиницы. Извиняясь, пожал плечами Ландсберг. «На вывеске только иероглифы. Мне записали их на бумаге, чтобы я мог легко найти ее. Вот». «Мы не увидимся с вами до вашего отъезда, господин Ландсберг». «Во всяком случае, долго не увидимся», — поправился японец. «Надеюсь, вы не откажетесь принять от меня прощальный подарок. Я передам его в гостиницу завтра с нарочным». «Стоит ли ваше высокопревосходительство?» «Мне право неловко», — запротестовал Ландсберг. «Это совершенно особый знак внимания», — покачал головой Анамота. «Всего лишь клочок бумаги и несколько иероглифов. Считайте его своего рода талисманом». «Я не верю в талисманы ваше высокопревосходительство». «Послушайте меня, господин Ландсберг. Вы умный и здравомыслящий человек» и не могли не увидеть за время вашего пребывания в Японии многих тревожных для вашей страны признаков. И если вдруг, в общем, на талисмане, который я вам пришлю, будет написано, что вы имеете заслуги перед Японией, что вы ее друг. Любой японец, умеющий читать, отнесется к такому талисману с должным почтением, уверяю вас. Я искренне желаю, чтобы моя бумага никогда не пригодилась вам, но... Жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. И мы уже говорили сегодня об этом, господин Ландсберг. Не все жизненные повороты приятны и желанны. Прощайте, господин Ландсберг. Я искренне рад нашей встрече и воспоминаниям молодости, которые эта встреча подарила. Утром следующего дня Ландсберга разбудил неприлично громкий храп его спутника. Проснувшись, он долго смотрел на Попова, спавшего поперек своей кровати с подушкой в обнимку. Потом встал и, чувствуя некоторый дискомфорт в организме после вчерашнего знакомства с японской кухней, решил прогуляться до порта. Выйдя из гостиницы, он игнорировал деликатные попытки дежуривших неподалеку Рикш привлечь к себе внимание и решительным шагом направился в сторону порта. Там он убедился, что багаж и закупленный товар благополучно размещены в трюме парохода, и не спеша отправился обратно в гостиницу. Город Нагасаки-Ландсбергу очень понравился. Живописная гавань на западном побережье острова Кюсю приютила множество кораблей под различными флагами. Вдоль всей набережной длинный квартал, называемый здесь европейским. Здесь и дома, как в Европе, большие. Были и каменные, но преобладали, конечно, деревянные. Их построили в смешанном азиатско-европейском стиле с приметами сегодняшней цивилизации, со стеклянными окнами и крашенными стенами. Вдоль широких проездов, спускающихся к набережной, длинные ряды исчезающих в перспективе столбов с газовыми фонарями. Широкие и чистые, без всяких признаков мусора тротуары. Люди по ним ходят, улыбаются. Чудные дела твои, Господи!» Попов к его возвращению уже проснулся и, сидя на кровати, мрачно разглядывал свои ботинки, словно ожидая увидеть на их подошвах следы вчерашнего разгула. А, это ты? слабо приветствовал Попов своего спутника. Знаешь, я, признаться, не помню, как вчера добрался до нашего пристанища. Ничего удивительного, тут же ответствовал Ландсберг. Вчера, закончив обед и беседу. Мы с господином Мономото заглянули в чайный домик, где ты окопался. Ты, Сергеевич, сидел с двумя японскими барышнями в обнимку. Еще две девицы играли на каких-то музыкальных инструментах, что-то вроде наших мандолин. А еще парочка барышень танцевала перед тобой. Ничего удивительного, что ты меня и не приметил. — Да-да, что-то такое я припоминаю, — промямлил Попов. — Но... «Как я сумел, брат, добраться сюда, ума не приложу?» И опять-таки ничего удивительного. Господин намото заметив твое состояние, предложил оставить тебя на месте пребывания до полного, так сказать, удовлетворения всевозможных потребностей гостя. И дал хозяину домика распоряжение доставить тебя домой после того, как... Ну, в общем, после того, как ты не сможешь больше пить. И через два часа после моего возвращения тебя доставили сюда на носилках. — Как труп доставили, Сергеич! — не выдержав, закричал Лансберг. Я сумел содрать с тебя только сюртук, а потом ты начал отбиваться и так и уснул в брюках, жилетке и сапогах. — Бывает, брат, — мрачно констатировал Попов, продолжая рассматривать подошву своих ботинок. — Тебе, немцу, не понять русскую натуру, Христофорыч. — Но есть еще общепринятые, не только для немцев приличия поведения, — возразил Ландсберг. — Как же быть с этим? — Наплюй, — посоветовал Попов. — Да, кстати, тебе тут посылочку принесли. — Нашел, что заказывать, Христофорыч. Шкатулка. — Где она? — живо поинтересовался Ландсберг, тут же припомнив вчерашний разговор с Анамото. — А вон там, я на комоде велел поставить. «Ничего особенного там нету, Христофорыч. Трубочка серебряная на шнурке, вот и все». Ландсберг вскочил как на пружине, взял шкатулку, достал оттуда талисмана на мото. Ничего другого там быть просто не могло. Действительно, серебристая металлическая трубка на шнурке. Под завинчивающейся крышкой свернутый лист бумаги, тоже серебристого цвета. И несколько иероглифов на нем. Все. Покачивая талисман в руке, Ландсберг опустился на кровать, задумчиво разглядывая трубочку. Что же имел в виду его высокопревосходительство господина Намота? Он ведь явно намекал на войну. Собственно, и сам Ландсберг жил в последнее время с ощущением ее приближения. Еще до поездки в Японию. Теперь же, побывав тут, он окончательно убедился в том, что война не за горами в портах отчаянно дымили трубами военные корабли, в городе повсеместно слышалась немецкая речь. Забредя как-то в скоропалительно открытую здесь в Нагасаке биргалку, Ландсберг за кружкой пенистого баварского свел знакомство с немцем в стацком, оказавшимся военным инструктором. Немец, приняв его за коллегу, был разговорчив и открыто говорил о сравнительных достоинствах русской и немецкой корабельной артиллерии. Ландсберг спросил, неужто японцы будут воевать с Россией? Немец искренне рассмеялся. А почему нет? На своих восточных рубежах Россия слаба. Здесь у этого напыщенного колосса можно оттяпать изрядный кусок суши, комрад. Но неужели все-таки с Россией? В это Ландсберг верил с большим трудом. Вот и сейчас, подняв глаза на спутника, он спросил, Сергей Сергеевич, Как, по-твоему, будет у нас война с японцами? — Для чего, Христофорыч? Да мы этих макаков шапками закидаем. Ха! Ты на карту давно глядел? — Карту я помню. А насчет шапок смотри не пробросайся. Впрочем, ты тут в Японии кроме водки ничего и не видал. — И глядеть тут нечего. Видел здешних солдатиков, Христофорыч? От горшка два вершка соплей перешибить можно. Тьфу! Ты перешибешь, пожалуй, да-да. Если не ошибаюсь, свою воинскую повинность в амбарах своих отбывал. Не дожидаясь ответа, Ландсберг спрятал талисмана на мото на самое дно саквояжа, подумав мельком, как было бы здорово, если бы японский оберег помог ему разрешить вопрос с Сонькой Золотой Ручкой. Увы, никакой друг Японии, даже самый важный не мог рассчитывать на снисхождение в поединке с этой опытной аферисткой и мошенницей. Ретроспектива, 12. Сахалинский вопрос был едва ли не первой занозой в зародившемся во второй половине девятнадцатого века дипломатическом диалоге России и Японии период нахождения у власти в стране восходящего солнца правительства Бакумацу, вынуть эту занозу никак не удавалось. Обе страны заявили свои территориальные притязания на этот остров, обе приводили в качестве доводов исторические примеры своего приоритета в открытии Сахалина и начале его освоения. К середине XIX века на острове было множество японских рыбных промыслов. Жили и работали на Сахалине и русские колонисты. Однако в деле массового заселения этого клочка земли царское правительство испытывало значительные трудности. Переселенцы из центральных областей России, на которых возлагались большие надежды в смысле колонизации Сахалина, могли получить земельные наделы и на неосвоенных доселе просторах Сибири, не забираясь столь далеко. Тогда на острове и появилась каторга. Однако территориального спора ее основания не решило русские и японцы продолжали жить и работать на сахалине бок о бок однако нерешенная на правительственном уровне принадлежность острова и отсутствие демаркационной линии все чаще давали о себе знать легкие конфликты порой перерастали в откровенные стычки русские и японцы смотрели друг на друга неприязненно все чаще имущественные споры на сахалине стали решаться под прикрытием солдатских штыков и был недалек, по-видимому, тот час, когда вместо людей могли заговорить орудия военных кораблей. Потом в Японии сменилось правительство. На смену эпохи Бакумацу пришла эпоха правительства Мэйдзи. Это новое правительство попыталось решить сахалинский вопрос по примеру продажи России Аляски. Однако тогдашний министр иностранных дел Японии Фукусима Не нашел в этом вопросе общего языка с присланным для переговоров российским консулом Бюцовым. В России к тому времени уже зрело понимание того, какого маху на государственном уровне дала Россия с этой злополучной продажей заморской территории. Вскоре Бюцов получил другое назначение, а на смену ему в Японию из России прибыл поверенный в делах Струве. Однако Сахалинский вопрос таки оставался камнем преткновения. Одним из препятствий на пути его решения было само внутриполитическое положение в Японии. В обеих странах стали возлагать большие надежды на японскую дипломатическую миссию в Санкт-Петербург. Но кто возглавит эту миссию? Вопрос был непраздным. В Японии того периода был большой дефицит дипломатических кадров и вообще образованных людей, имеющих опыт общения с европейцами. Правительство Мэйдзи перетрясло все свои скудные кадровые закрома, и выбор пал на Энамото Такеаке. Военно-морское образование он получил в Голландии, где прожил шесть лет. Довелось Намота пожить и в Швейцарии. Он знал французский и фламандский языки, чуть хуже немецкий. Выбор в пользу Энамота, надо сказать, был вынужденным. В правительстве были далеко не в восторге от совсем недавнего прошлого кандидата. К тому же возникали протокольные вопросы. В Японии того времени высшим военным чином был капитан первого ранга, и новоиспеченному главе намеченной дипломатической миссии в Россию был спешно присвоен этот чин. Однако тут встала на дыбы уже российская дипломатия. Встала и ясно дала понять японской стороне, что капитан первого ранга вряд ли может получить высочайшую аудиенцию у российского императора. Более того, столь невысокий уровень японской миссии при дворе Александра II может быть сочтен за оскорбление его императорского величества, и, стало быть, будущие российско-японские переговоры изначально обречены на провал. Делать было нечего, и Япония, не менее России заинтересованная в дипломатическом диалоге, стала спешно перекраивать свой военно-морской табель о рангах. Так посланник Анамото в одночасье стал вице-адмиралом, и в этом чине отбыл из Якогамы. Его путь в Россию лежал через Тихий и Индийский океан, через Суэц и Италию. Глава дипмиссии уже миновал Сингапур, а в Японии все еще спорили об эскизах мундира вице адмирала. Когда эскизы были наконец утверждены, вслед за кораблем Анамота ринулся самый быстроходный военный клипер военно-морских сил Японии. Он догнал посланника уже в Средиземном море. На подходах к Италии. Вместе с эскизами Мундира Энамото получил новые уточняющие директивы относительно своей миссии в России. Эти директивы, надо сказать, внесли немалый переполох в дипломатические круги. Посланника ждали в России, а он, прибыв в Венецию, почему-то направился в другую сторону через Швейцарию во Францию. Русский консул в Италии спешно донес об этом в Санкт-Петербург заставив старого канцлера Горчакова взяться за голову. Мало ему этой темной лошадки из японских конюшен. Этого Энамота, о котором Япония дала самые скудные сведения. Мало этого до неприличия спешного перекраивания военно-морского табеля о рангах и срочного выпекания японского вице-адмирала. Теперь изволите ли видеть полномочный посланник Японии вопреки своему прежнему плану визита направляется в Париж? Зачем, спрашивается? В международной дипломатии все непонятное трактуется, если не как враждебное, то как подозрительное наверняка. Неожиданный поворот намота из Венеции в Париж был для России подозрителен. Уж не вступили ли японцы в тайные переговоры с французами? Или японский посланник, направляясь вместо Санкт-Петербурга в Париж, заранее дает знать России, чьей политике он будет привержен? Российскому посольству во Франции было дано указание держать ушки на макушке. Парижский резидент Департамента тайной и политической полиции России получил шифрованную депешу с предписанием взять японца под плотное наблюдение. Таким образом, Эномота оказался под русским приглядом еще во Франции. Агенты приняли кортеж японского посланника под наблюдение на парижской заставе. Через несколько часов русскому резиденту донесли, что японец снял в Сите небольшую меблированную квартиру с прислугой. Уже к вечеру первого дня пребывания Энамото-Токааки в Париже, пожилая горничная, встречавшая экзотического гостя, была заменена на расторопную молодую особу с русскими корнями. Двое новых посыльных появились также в зеленой лавке напротив, а слегка шокированному этим нюансом хозяину лавки в полицейском участке без лишних слов объявили, что так надо. Неподалеку от жилья, снятого японцем, встали на круглосуточную вахту два «Фиакра», Их кучера были готовы по первому сигналу агентов из зеленой лавки тут же случайно появиться перед нужным домом и отвезти японца туда, куда он скажет. Впрочем, уже через неделю стало ясно, что все эти приготовления русской внешней разведки были излишними. Японец не делал ни малейшей попытки вступить в контакт ни с кем из дипломатов ни французского, никаких бы то ни было других внешнеполитических ведомств а в Париж завернул лишь для того, чтобы дать заказ на пошив своего мундировица-адмирала японских военно-морских сил одному из французских метров-портных. Траты на пошив мундира в Париже в размере 703 правительством Мэйдзи были проведены по статье «Закупка парусины для флота». Траты русской секретной полиции укрылись в донесении резидента под невинной строчкой «Случайные расходы». С течением времени мундир для вице-адмирала был сшит, и Анамот опустился в путь. До Берлина посланник доехал в железнодорожном вагоне второго класса, а там, следуя директиве из Японии, пересел в шикарный люкс-вагон и нанял специальный мощный локомотив. О зеленом коридоре для спецсостава договорились внешнеполитические ведомства Германии и России, и посланник Японии домчался до Санкт-Петербурга без стоянок и почти без остановок меньше чем за сутки. В июне 1874 года, через три месяца после отплытия из Якогамы, посланник вступил на дебаркадр Варшавского вокзала. Его прибытие в Санкт-Петербург наделало в российской столице много шума. О Японии и японцах в то время в Европе знали совсем немного. До недавнего времени это была закрытая для всех страна. Канцлер Горчаков буквально прятался от знакомых жаждущих получить приглашение на протокольные мероприятия по случаю вручения императору Александру II верительных грамот японского правительства и череду балов в честь посланника Японии. В русской столице его высокопревосходительство вице-адмирал Энамото Такаки был принят по высшему разряду, поселен в только что отстроенном особняке с небольшим, но полностью изолированным внутренним двориком. Это было мягким и настоятельным пожеланием японского гостя, уделявшего немало времени физическим упражнениям на открытом воздухе и не желавшего прерывать их на время своего длительного пребывания в России. Наличие такого дворика потребовало всего лишь двух дополнительных постов караульных офицеров. Вернувшись из туркестанского похода в Санкт-Петербург, Ландсберг получил тогда назначение в саперной лейб-гвардии батальон. Гвардейцы этого и других воинских соединений, расквартированных в столице, несли караульную службу и в царских дворцах, и при дипломатических миссиях, получивших аккредитацию в России. С июня 1874 года в список постов почетного гвардейского караула северной столицы России был внесен особняк, занимаемый японской дипломатической миссией. И Лансберг в числе своих товарищей-саперов еженедельно являлся в этот дом в парадном мундире. В то время японцы были для Санкт-Петербурга, как и для всей России, самой настоящей экзотикой. Необычная внешность, восточный менталитет, одежда, манеры поведения и даже походка этих редкостных восточных гостей привлекали к себе жгучий интерес. А назначенные в караул-гвардейцы к тому же на перебой рассказывали товарищам в казармах о странных гимнастических упражнениях, которыми сам посланник и его челядь часами занимался на заднем дворике миссии. Облачившись в кайкоге, костюм состоящий из рубахи и свободных штанов, Японцы часами в одиночку и парами делали резкие и плавные выпады руками и ногами. Занятия непременно заканчивались фехтованием длинными или короткими палками. Заинтригованный рассказами о необычайных физических упражнениях заморского гостя, Ландсберг, уговорившись с товарищами, занимал пост в закрытом внутреннем дворике особняка. Сослуживцы с удовольствием уступили ему этот пост так как, не считая пары утренних часов, когда японцы занимались таинственными упражнениями, глядеть там было совершенно не на что. Несколько раз Ландсберг видел японского посланника на балах, и его высокопревосходительство вскоре стал узнавать молодого офицера. После таких встреч японский посланник уже не считал зазорным вступать с ним в разговоры во время своих занятий физическими упражнениями. Он сносно объяснялся на французском языке, и отвечал на множество вопросов, охотно рассказывал о своей стране. Через два года после подписания Петербургского трактата о межгосударственном обмене, Япония тогда уступила России свои права на южную часть Сахалина в обмен на Курильские острова, грянула русско-турецкая война 1877-1878 годов. Саперный лейб-гвардии батальон, где служил Лансберг, был отправлен под плевну. Перед отправкой Ландсберг нашел время зайти и попрощаться с японским знакомым. Вспомнил он о чудном японском баловстве с палками в полевом лагере, где были расквартированы русские военные части. Саперный ротик, который был причислен Лансберг, нашлось занятие после того, как смолкли пушки. Саперы чинили мосты, дороги. Вскоре русские полки должны были двинуться из европейской Турции назад, на зимние квартиры. Но пока высочайшего приказа не поступало, и офицеры в летних лагерях коротали время, кто как умел. Целыми днями в палатках шли отчаянные карточные баталии. Ландсберг же карт не любил. Севши как-то скуки ради за стол, он уже через час другой проиграл 250 рублей. Больше за карточный стол Ландсберг в походе не садился. В свободное от службы время, которого стало вдруг очень много, он пристрастился к пешим прогулкам. От скуки пробовал писать стихи, а потом чрезвычайно заинтересовался одним из пленных турецких аскеров, который оказался испанцем. В Турцию этот пабло-испанец попал бог весть как несколько лет назад, а до того времени был пастухом где-то в глухом уголке Пиренейского полуострова. Дальнейшая его история была смутной и малопонятна, главным образом из-за языкового барьера. Никаких других языков, кроме родного пабла, не знал, а в русских полках Знатоков испанского тоже не числилось. Опять-таки, скуки ради Ландсберг и его товарищ граф Ивелич решили было с помощью Пабла выучить испанский язык. Однако учителем тот оказался бездарным, и дело заглохло на переводе понятий, означающих элементарные предметы обихода. Однако кое в чем другом Пабло оказался непревзойденным мастером. Выяснилось это случайно в момент назревающей стычки между саперами, устроившими пикник в живописной роще неподалеку от их летнего лагеря, и гренадерами, чей полк стоял по соседству. Надо сказать, что с наступлением мира стычки между военнослужащими различных родов войск в русской армии наоборот участились и довольно быстро перестали быть чем-то необычным. Редкий день проходил без того, чтобы пехотинцы не разодрались с артиллеристами или обозники с кавалеристами. Поначалу дрались нижние чины. Позже коварная скука стала сводить в поединке по самым ничтожным поводам и офицеров. Дуэли, вызывающие от безделья армии, стали настолько частыми, а их жертв оказалось столь много, что это вызвало даже высочайшие беспокойства и соответствующие запретительные меры. Скандал вышел и во время того злополучного пикника. Опустошив изрядное количество бутылок анатолийского вина, Саперы устроили состязание в стрельбе по пустым бутылкам, и шальная пуля легко ранила одного из офицеров-гренадеров, пировавших по соседству. Извинений, тут же принесенных виновникам-гренадерам, показалось мало. Будучи изрядно под шафы, они не желали слушать извинений и объяснений, и обнажили сабли. Чем бы кончилась сия кровавая забава сказать «трудно», но тут в дело вступил Пабло, захваченный Ландсбергом на пикник в качестве прислуги. Когда страсти накалились до предела, Пабло разразился какой-то длинной испанской тирадой и вышел вперед, держа в руке лишь посох наподобие пастушьего, который сам же недавно и вырезал из крепкого орешника. Тирады Пабло никто не понял, однако его жесты были красноречивы. Он вызвался с одним посохом противостоять трем или четырем гренадерам с саблями. Ни те, ни саперы поначалу не восприняли Пабло всерьез. Один из гренадеров, которому не терпелось проявить удаль, попытался ударить Пабло саблей плашмя, в расчете оглушить и отогнать его. Однако Пабло неуловимым движением посоха отбил удар, да причем так, что сабля гренадера отлетела шагов на пятнадцать. А Пабло, сделав мгновенный выпад, еще и коснулся своим посохом груди противника, как бы зафиксировав ответный колющий удар. Гренадер взревел от вешенства и попытался было выхватить посох из рук испанца и как следует проучить им дерзеца. Но тут же получил уже серьезный удар по голове тем же посохом. Тут уже товарищи Гренадера с копом накинулись на беднягу. Однако и минуты не прошло, как все до единого были обезоружены и валялись на траве, держась кто за голову, кто за бок. Пораженная такой удалью и даже гордая за своего денщика, Саперы, посмеиваясь, бросились поднимать и отряхивать слегка обалдевших противников. Испанцу поднесли стакан вина. «Где же ты, чертушка, испанский такой боевой премудрости выучился?» «И кого? Гренадера в простой палке положил, а? Выпей, брат!» «А ну, стой!» — вдруг распорядился поручик Бек, известный в саперной роте бритер и обладатель массы призов за джигитовку и владение саблей. Эй, Пабло, а на мне не хочешь свою палку попробовать? Бег вынул саблю, прикинул ее на руке, подобрал чью-то вторую. Бег славился тем, что одним удачным ударом мог разрубить пополам здешнего осла. Саперы встревоженно загомонили. «Пабло, беги поскорее. Бег, бросьте. Он преподал этим пьяницам хороший урок, за что его? Но Бег только сверкнул вокруг глазами и товарищи, памятуя бешеный нрав поручика, отступили. Пабло же, неуверенно улыбаясь, смотрел на нового противника, по-прежнему опираясь на посох и не делая ни малейшей попытки убежать. «Господа, он же убьет его! Пабло, беги!» — загалдели офицеры. Бег молча бросился в атаку, в воздухе хищно зажужжала булатная сталь. Испанец шагнул назад, а потом сделал два-три ложных выпада, Перехватил посох, кувыркнулся. Бек с победным криком ринулся на него. Офицеры вскрикнули, а кое-кто даже отвернулся. Но тут произошло что-то невероятное. Новый хищный свист стали оборвался лопающимся звоном, и у бека вместо двух сабель в руке оказалось полторы. Испанец же, присев, крутнул посохом у самой земли, и противник, мелькнув в воздухе сапогами, брякнулся в траву. Вторая сабля отлетела в сторону, а Пабло, буквально взвившись в воздух, рухнул на противника, прижимая его шею к земле. Испанца, естественно, оттащили. Бека подняли и привели в чувство. Посох Пабло ходил по рукам, его рассматривали как чудо. А испанец все так же неуверенно улыбался, держа в руке второй стакан вина. Лишь позже, с грехом пополам преодолев языковой барьер и научившись кое-как объясняться с испанцем, Ландсберг, человек от природы любопытный, узнал, что в тот день Пабло продемонстрировал старинные приемы фехтования на посохах, которыми из-стари в совершенстве владели испанские крестьяне-скотоводы. То, что сегодня выглядело игрой, несколько столетий назад было единственным способом самозащиты испанских пастухов, — от бесчинства знати, гонявшейся ради развлечения по склонам горы пастбищем, за отарами овец. Законы той поры туманно разрешали крестьянам защищать свое имущество, но оружие при этом им иметь запрещалось под страхом казни. Знатные же сеньоры могли запросто ударить или даже убить вставшего на их пути простолюдина. Лансберг сразу же вспомнил своего петербургского знакомца-японца и его упражнения с палками и подивился тому, что похожее на японское искусство палочного боя существовало на перенех, за много тысяч верст от страны восходящего солнца. Когда саперный лейб-гвардии батальон вернулся на зимние квартиры в Петербург, Карл на правах старого знакомца японского посланника сделал ему визит и рассказал об испанце и его умении драться обыкновенной палкой. А Аэномото, в свою очередь, рассказал Карлу легенду о происхождении искусства японского фехтования. В давние времена некий самурай Курияма столкнулся ночью с разбойниками и поначалу использовал в схватке длинный шест, называемый ракусякубо. бо Один из разбойников, будучи опытным воином, имел меч длиной 5 сяку, 150 сантиметров, и в бою перерубил шест Куриямы пополам. Однако Курияма победил всех разбойников, оставшимся у него в руках обрубкам, Искусство владения половиной Рокусяку-бо стало развиваться и к 1783 году было представлено уже как полноценная техника боя. Как завороженный Карл слушал рассказы на мото о касте профессиональных воинов-самураев, которые всю свою жизнь занимались подготовкой к бою для того, чтобы выжить и победить в битве, когда имеющееся у них оружие было сломано. И не важно, что это было. Обломок копья? Шеста? Что осталось в руках? Тем и нужно было ловко отмахиваться и побеждать. Польщенный интересом русского офицера к древнему японскому искусству, Энамото даже пригласил Ландсберга в посольскую миссию и наглядно показал, как палка может использоваться на всех дистанциях боя, от самой дальней и до клинча. При этом изменяется техника ее применения в бою, но основополагающие принципы остаются теми же. Если при бое на дальней дистанции основное внимание уделяется фехтованию и встречным ударам по вооруженной руке противника, то по мере сближения возрастает роль захватов, обезоруживаний, удушений и болевых приемов палкой, действий пустой рукой, ударов ногами и коленями, вплоть до перехода к борьбе. Палочная схватка может и научить защищаться и разоружать противника, или уничтожить его, в зависимости от складывающейся обстановки. Энамото подарил Карлу Кейкоги и даже дал несколько уроков владения искусством палочного боя. Однако период обучения был недолгим и сошел вскоре на нет. Ландсберг встретил на балу Марию Татлебан, и вспыхнувшая любовь заслонила для него весь остальной мир. В последний раз японский посланник Энамото Кеаки и молодой офицер Карл Ландсберг встретились на балу в честь завершения пребывания в российской столице Его высокопревосходительство вице-адмирала Энамота. А Ландсберг был там уже не в качестве караульного офицера, а в числе гостей. За три года коротких встреч японец и немец с русскими корнями друзьями, разумеется, не стали. Тем не менее, Энамота, уезжая из России, попросил передать прапорщику Лансбергу небольшой памятный сувенир. Рисунок цветной тушью на узкой полоске рисовой бумаги. С листа бумаги в небо взлетал журавль. Неведомый художник сумел удивительно точно передать ощущение полета птицы. Ни тот, ни другой предполагать в то время не могли, что вскоре Карла осудят за двойное убийство. А попав в тюремный замок, Ландсберг воспользуется уроками японца и жестоко отомстит матерым бандитам за смерть своего друга, Васи Василька. А японские сувениры на мото провисел у камина в служебной квартире Ландсберга несколько месяцев. А потом? Потом был крах всего. Суд, приговор, пересылки, каторга. Японский журавль улетел невесть куда.